Пунктуальность. Нужно ли быть пунктуальным? Точность. Это плод хорошего воспитания и привычки обращаться с людьми так, как мы хотели бы, чтобы обращались с нами. Это внимание, которое мы обязательно оказываем другим. Точность. Это первый шаг к своему развитию. Мы поднимаемся по нравственной лестнице и подаем пример другим. Пунктуальность – очень ценное качество, дающее основание и право на уважение к себе. Эта черта приобретается благодаря частому общению с другими людьми и самовоспитанию. Интересную мысль высказал французский писатель Пьер Вебер. Пунктуальность – это вежливая манера упрекать других в неточности. Вспомним, например, о прославленной немецкой точности, когда все встречи планируются за неделю или даже месяц и проходят строго в назначенное время. Обязательность западных людей, которые не только вовремя приезжают, но и вовремя отвечают на все письма, просто поражает. Образцом пунктуальности можно назвать Маргарет Тэтчер. Она никогда не опаздывала. В своей книге «Этикет и современные манеры» она говорит о том, что опаздывать неудобно. Получая от королевы приглашение на встречу, Тэтчер приходила за 15 минут до назначенного срока, приводила себя в порядок и с первым ударом часов открывала дверь королевского кабинета. В деловой сфере нет мелочей. Опоздание на работу – Фактор, который способствует созданию негативного рабочего имиджа. Пунктуальность нужна всем, она помогает создать хорошую деловую атмосферу. Допустим, встреча назначена на 11.00. Собеседник должен все рассчитать, чтобы к этому времени быть у дверей самого кабинета, а не подъезжать к зданию. Ведь во втором случае опоздание, хоть и маленькое, все же неизбежно, а это будет воспринято как неуважение к партнеру. Если вы все-таки опоздали, скажите, извините, пожалуйста, за опоздание. Прошу извинить меня. Деловая беседа – это не театр одного актера. Собеседники участвуют в ней на равных основаниях. От принимающего также требуется пунктуальность – Не перевелись еще люди, которые считают, что, заставляя посетителей ждать в приемной, они повышают свою значимость. Глубокое заблуждение. Если и возникают какие-то непредвиденные задержки, а предупредить посетителя уже поздно, то следует, принеся извинения, сделать все, чтобы скрасить ему ожидание приема. Если посетители приходят раньше того часа, на который назначена встреча, руководитель говорит секретарю, чтобы она любезно их приняла, помогла повесить на вешалку их верхнюю одежду и предложила присесть. Приятно встречать ответственных сотрудников, которые лично выходят к посетителям, вынужденным ожидать приема, извиняются перед ними и говорят, когда они освободятся, чтобы принять их. Секретарь предлагает ожидающему свежие журналы и угощает его чашечкой чая или кофе. Точность – высоко ценимое качество, и не только в производственной сфере, но и в общении, в быту. Примеров точности или пунктуальности можно привести множество, Даже если нас пригласили на выходные в гости на дачу к знакомым, следует приехать ко времени, о котором договаривались. Важно показать, что вы уважаете пригласивших вас людей и цените пунктуальность. Девушки, считающие, что на свидание надо обязательно опаздывать, задумайтесь над этим. Опоздавший гость хуже незваного. Заставлять других себя ждать не в правилах хорошего тона. Опоздавший приносит неудобства и хозяйке, и компании друзей. Например, хозяева англичане полны недоумения, если гость задерживается. Такого в объединенном королевстве быть не может. Широко известна одна история. Некая леди обещала прийти к обеду, но не явилась. Хозяйка подождала ее пять минут и пригласила гостей к столу. Она, наверное, сломала ногу, определила хозяйка. И в самом деле, через некоторое время раздался телефонный звонок. От леди просили передать извинения, по дороге она действительно сломала ногу. Правда, если мы ждем единственного гостя, то ждем терпеливо. Такой гость может задержаться на два часа, но и это не дает права хозяину покинуть дом. Если вы обычно чувствуете смущение, входя в комнату, полную гостей, приходите в числе первых. Так вам будет гораздо легче освоиться. Приходить вовремя важно не только для того, чтобы хорошо себя чувствовать, но и для того, чтобы хорошо выглядеть. Согласитесь, забыхавшемуся, растрепанному человеку трудно выглядеть элегантно. Повторю, своевременный приход – знак уважения к хозяевам. Рассчитывайте время с запасом, а если задерживаетесь больше, чем на 20 минут, обязательно позвоните, чтобы предупредить и извиниться. Если чувствуете, что застряли в пробке, предложите начинать без вас. Когда вы, наконец, прибудете и войдете в комнату, где уже все сидят за столом, поздоровайтесь со всеми присутствующими и извинитесь перед хозяйкой, не вдаваясь в подробное объяснение причин опоздания. Если гости уже сидят за столом, не устраивайте громкий митинг протеста против пробок на дорогах. В подобной ситуации невежливо привлекать все внимание собравшихся к себе. Опаздывать, конечно, не в правилах хорошего тона, но и прибытие гостя ранее установленного срока – большое неудобство и стеснение для хозяйки. Ведь приготовления к встрече гостей могут быть еще не закончены. К тому же хозяевам дома перед приемом надо еще переодеться, расслабиться и хотя бы немного передохнуть. Пусть знаменитое изречение Людовика XIV станет вашим кредо. Точность, вежливость королей и долг всех добрых людей.